День семнадцатый. Про дорогу от Владимира до Ставрополя. Рано утром наша экспедиция выехала из Владимира в расширенном составе, восемнадцать человек плюс водитель, на автобусе ПАЗ тридцать два ноль пять. Всем нам предстоит повторить дни двадцать третьий, двадцать шестой Владимира Солоухина, пройти и проехать от Олеpина до Суздаля. Из судаля семь туристов продолжит путь по проселкам, а одиннадцать вернутся во Владимир. Так как ремонт моста через сколок, что на трассе М7 Волга, все еще продолжался, водитель предложил объехать пробку через поселок Энергетик. Сегодня по прогнозу, который дает интернет, мы можем задержаться в пробке часа на два, пояснил он. Объехать пробку это и означало повернуть на Энергетик. Тогда-то это был посёлок, расположенный в 10 километрах от площади Победы, место нашего традиционного старта. Сегодня это один из отдалённых микрорайонов Владимира. Посёлок возник в 1956 году в связи со строительством электрической подстанции Владимирская, крупнейшего энергетического объекта Владимирской области. Её мощность составляет 4850 мегавольт-ампер. Эта цифра мало кому о чём говорит, но каждому будет понятно значение подстанции, если сказать, что через неё осуществляется выдача мощностей Жигулёвской ГЭС, Костромской ГРЭС и Калининской АЭС в единую энергетическую систему России. От работы станции зависит электроснабжение Владимирской области и части потребителей Московской, Ивановской и Ярославской областей. От подстанции энергетики отходит во все стороны 17 линий электропередачи. Согласитесь, картина впечатляющая. Сеть ЛЭП здесь такая густая, что под линиями электропередачи часто приходится отдыхать танком, расположенного неподалёку от танкодрома. Мощные танки, остановившиеся на отдых под мощными линиями электропередачи, картина ещё более впечатляющая. Ещё одна достопримечательность энергетика озеро Рукавское, самое большое озеро в черте города. Озеро почти идеальной круглой формы, диаметром около 570-580 м. Площадь озера 25 га. Но подходы к озеру сильно затруднены. Со всех сторон оно окружено сплавиной, плавающим ковром водной и болотной растительности. нарастающий со стороны берега к центру водоема. Сплавина состоит из корневищных растений, вахты, сабельника болотного, камыша, рогоза и мхов зеленых и сфагновых. Ширина сплавины со стороны поселка достигает двухсот пятидесяти метров. Единственный твердый подход непосредственно к воде возможен со стороны деревни Рукаев, расположенной на противоположном берегу озера. Озеро ледникового происхождения. И его котловина в большей степени заполнена озёрным илом с сопропелем, чем водой. Средняя глубина озера составляет всего 1 м, а максимальная глубина залегания сопропеля 10 м. Сопропель при правильной предварительной подготовке может использоваться в качестве удобрения, в качестве минерально-витаминной подкормки домашних животных и птицы, в лечебных целях. На рубеже 80-90х годов на озере была организована добыча сопропеля, которая была прекращена из-за отсутствия рынка сбыта. Озеро Рукавское известно с древнейших времён. Вдоль его северного берега шёл древний сухопутный путь из Владимира через Москву в Киев, впоследствии большой сибирский тракт. До революции озеро называлось Храбровским. В допетровские времена паганам А вот об этом сегодня почти забыто. О озере ходит много преданий, но главное предание, связанное с этим озером, приписывают двум другим Владимирским озёрам. Речь идёт о казни убийц Андрея Боголюбского, тела которых зашили в кораба и бросили в озеро, прозванное от того паганам. Казнь эта была учинена всеволодом Большое гнездо. Сам рассказ о ней Иносящиеся по воде Карабах, превратившиеся в плавучие острова, подвергся разнообразным вариантам. В кратце известие о казни убийц имеется в степной книге, а пространнее у Татищева, с указанием на разнообразие описаний и со ссылкой на Еропкинскую рукопись. Народное предание утверждает, что убийцы были брошены в озеро, зашитые в кораба живыми. И что вода, будто бы не приняла убийц, и суждено им плавать до скончания мира. И что стонут они по ночам, особенно накануне дня убийства двадцать девятого июня. Чаще всего предания относят к озеру Плавучему, расположенному возле мостостроя, иногда к озеру Паганому, расположенному за Комунаром. Однако эти небольшие озера среди леса находились в стороне от дорог и жилья. Кто мог знать о них, кроме охотников? А Рукавское озеро, древнейшее название которого утрачено, располагалось вблизи дороги на Москву. Самое место было именно туда бросить тела москвичей Кучковичей в назидание всем мимо проходящим и проезжающим. И прозвано позже озеро было паганным, и кораба по нему плывали, отрывавшиеся от сплавенной островки. И стоны со стороны озера ночью слышались и слышатся. Стонет выпь, сплавенное озеро, их любимое место обитания. А стонет она и в прям, как человек. Не зря, наверное, в последствии озеро называлось Храбровским. Страшно было подходить к такому озеру, да и реально опасно. сплавные, сыпкие и коварные. И обязательно нужно сказать о том, что в энергетике, то есть на территории города Владимира, расположены две крупных птицефабрики: Владимирская и Центральная. Благодаря которым город является крупнейшим в области производителем мяса бройлеров и более 100 видов мясных полуфабрикатов и деликатесов. На территории посёлка и в непосредственной близости от него расположено более 20 коллективных садов. Сегодня их официально называют садовыми некоммерческими товариществами, ЛСНТ. Водолей, пруды, подстанция, птицевод, Раздолье, родничок и другие. А вообще-то, о посёлке можно написать большую книгу. Посёлок, хотя и молодой, но местность эта обжита с древних времён и богата как легендами и преданиями. Так и интереснейшими реальными событиями. Да и дела сегодняшних дней посёлка порой похожи на сказку. Что стоит, например, люди в отливающих серебром одеждах, которые работают на проводах ЛЭП 500, не отключая напряжения. На 14-м километре от площади Победы автобус пересек границу города Владимира, и мы оказались на территории Собинского района. А еще через пол километра дорога пересекла деревню Адирихина. Именно пересекла. Деревенская улица протянулась на полтора километра с юго-запада на северо-восток, а дорога пересекла деревню с юго-востока на северо-запад. Из прогона в прогон. В Адирихина 85 постоянных жителей, но домов раза в два больше, и продолжается строительство новых домов вдоль новой улицы. которая прокладывается параллельно существующей. Можно сказать, что это предместье города. Во времена, когда Владимирская губерния делилась на уезды, а уезды на волости, со Слободской волостью Владимирского уезда соседствовала Одихинская волость. Центром Слободской волости было село Емская Слобода, сегодня это проспект Ленина, а центром Одихинской волости Почему то являлась расположенная неподалеку деревня Березово, исчезнувшая при строительстве Юрьевецкой птицефабрики. На восемнадцатом километре асфальтированная дорога пересекла деревню Юрена, пересекла как то наискось по отношению к существующим улицам и к прямоугольнику бывшего школьного двора, обсаженного по периметру деревьями. В Юрена проживает тридцать четыре человека. На осуждение по количеству домов и по продолжающемуся строительству это популярное дачное место. Неудивительно, деревня расположена на реке Колыкше, не так далеко от грибных и ягодных мест. А что касается транзитного движения через деревню, это временное явление. К концу лета ремонт на трассе М7 Волга закончится, и поток автомобилей, объезжающих пробку, исчезнет. Сразу за Колокшей расположена одна из санаторно-курортных зон Владимирской области. Здесь вдоль реки Колокши и автомобильной дороги Ир-75 на протяжении двух километров в советское время располагались три пионерских лагеря Березка, Икар и Энергетик с общей купалькой на Колокше и санаторий-профилакторий Тонус. Сегодня на их базах создано четыре крупных оздоровительных учреждения. Детский оздоровительный лагерь Березка, детско-юношеский центр отдыха Икар, спортивно-оздоровительный центр Олимп и спортивно-оздоровительный центр Тонус. И есть планы размещения здесь новых объектов рекреационного назначения. Через полтора километра после моста через Колокшу мы выехали на автомобильную дорогу Р семьдесят пять у села Бабаева. Объезд пробки успешно завершился. Путь от поворота на Энергетик до Бабаева составил 11 км. Мы преодолели его за 20 минут. Это на километр меньше, чем по трассе, пояснил водитель. Но главное, мы выиграли около 2 часов времени. Бабаево старинное село В письменных источниках оно впервые упоминается в XVII веке, когда принадлежало Дмитрию Никитичу Наумову, стольнику при дворе царя Алексея Михайловича, воеводе города Владимира. В 1683 году Наумов строит в своей вотчине каменную пятиглавую церковь Михаила Архангела. В начале XVIII века село перешло во владение знатного дворянского рода Салтыковых. В 1770-х годах село принадлежало генерал-аншефу Ивану Алексеевичу Салтыкову, отцу Николая Ивановича Салтыкова. Путешественники по Владимирским просёлкам уже знают о нём как о владельце усадьбы в Снегирёве. В 1821 году прихожанами села, при поддержке князя Дмитрия Николаевича Салтыкова, в Бабаеве построено высокое колокольня. В тысяча восемьсот тридцать шестом году построено трапезное во имя Георгия Победоносца. В тысяча восемьсот восемьдесят третьем году к ней пристроен придел в честь Преображения Господня. В тысяча девятьсот тридцать седьмом году храм Михаила Архангела закрыт. Поначалу здание использовалось под хозяйственные нужды, а затем было заброшено, долго стояло безхозным и ветшало. А ведь это самый древний из сохранившихся в Собенском районе храмов — церковь Казанская иконы Божией Матери в Ундоле была построена десятью годами позже. В одна тысяча девятьсот девяносто втором году началось восстановление храма, и сегодня он стоит в прежнем великолепии, белоснежный с куполами небесного цвета. В 1940 году Бабаева становится центральной усадьбой довольно крупного колхоза имени Сталина, организованного путём соединения мелких колхозов, образованных в 30-е годы. А на колхозе построена межколхозная гидроэлектростанция Бабаевская. В 1961 году колхоз получил новое название Дружба. в 1965 году колхоз преобразован в совхоз Бабаево. В настоящее время это СПК Бабаево. Про Ставрово. На 25-м километре от площади Победы во Владимире расположен посёлок городского типа Ставрово. Административно это городское поселение Собинского района с населением 7800 человек. До статуса города поселок не дотягивает по численности населения. В России и ранее в СССР присвоение поселению городского статуса закрепляется законодательно. Населенный пункт может приобрести статус города, если в нем проживает не менее двенадцати тысяч жителей и не менее восьмидесяти пяти процентов населения занято вне сельского хозяйства. Однако на деле это положение не соблюдается. Так, например, во Владимирской области, согласно переписи 2010 года, четыре города имели численность населения менее 12 тысяч человек: Судогда 11 848 человек, Суздаль 10 535 человек, Костерева 9 072 человека. Курлова шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре человека. В смежных с Владимирской областью регионах самые маленькие города: Плёс, Ивановская область, две тысячи триста сорок один человек; Верия, Московская область, пять тысяч триста шестьдесят восемь человек; Горбатов, Нижегородская область, две тысячи двести семьдесят восемь человек; Спас Клепики, Рязанская область, пять тысяч девятьсот семнадцать человек. Мышкин, Ярославская область, пять тысяч девятьсот тридцать два человека. А российским городом с наименьшим населением является Чекарин, Тульская область, в котором проживает всего девятьсот девяносто четыре человека. Всего в России насчитывается более двухсот городов, население которых составляет менее двенадцати тысяч человек. Их статус связан с историческими факторами, а также с изменением численности населения населенных пунктов уже имевших статус города и с целым рядом других причин. Так что жители поселка не без оснований считают Ставрово маленьким городом, да и отвечает поселок понятиям города более многих из существующих городов. Со времен Юрия Долгорукова. Здесь проходила дорога из Владимиро через Городец на Пекше и Москву на Киев. Даже в начале XVIII века дорога из Владимиро в Москву через Ставрово, Дубки, Стромынь была не менее оживленной, чем большая Владимирская дорога через Рогожи. Дорога проходила через центр упомянутого ранее Ильмехотского стата, крупной административной единицы в русском государстве. На станы делились ещё княжества, а окончательно упразднены станы были, когда уже существовали губернии. Сегодня мимо Ставрово можно промчаться по объездной дороге за несколько минут, а можно проехать по улицам посёлка, что для туристов и экскурсантов, конечно же, предпочтительнее. Центральной магистралью посёлка является улица Октябрьская. Это типичная городская улица с прилегающими к ней кварталами пятиэтажных жилых домов и обширной территорией Ставровского завода автотракторного оборудования. Это тот тип предприятий, которые можно размещать на центральных улицах городов в непосредственной близости от жилых кварталов. В этой части посёлка расположена школа, спортивно-оздоровительный центр с бассейном, музыкальная школа. Центр народного и художественного творчества с музеем, центр досуга молодёжи, детские сады, медицинские учреждения, банки, почта, автостанция, баня, кафе, многочисленные магазины. Ставровский завод в 2006 году отметил свой шестидесятилетний юбилей. На сегодняшний день территория развивается как индустриальный парк. В настоящее время здесь успешно работают филиалы ев европейских компаний, франко-бельгийской компании Depo, голландской компании Schaller Albert совместное производство с французской компанией Tramicos, предприятия, входящие в группу компаний Stis, комбинат, входящий в национальную спортивную компанию FC. Кроме традиционного для ставрового оборудования для автозаводов России, Белоруссии и Украины, здесь теперь производится оборудование. Для автомобилей Рено и Фольксваген стеклопакеты большого размера, клюшки и лыжи, в том числе для профессионального спорта, пластиковая оборотная тара и прочее. Традиционным для Ставрова является производство инвалидных колясок, до пятидесяти процентов всего российского производства. Старая часть улицы Октябрьской застроена индивидуальными домами. Она выходит на площадь Мира. центральную площадь посёлка, где мы сделали короткую остановку. Это перекрёсток трёх улиц: Октябрьской, Советской и Ленина. Историческое ядро посёлка, на котором сосредоточено более 20 памятников архитектуры. Успенская церковь 1798 года, башни, часовни, церковные ограды, колокольня, здания торговых рядов, жилые дома, все строения XIX века. Находки археологов говорят о том, что село существовало со времён Юрия Долгорукого. Есть предание, что здесь было место пребывания второй супруги великого князя Всеволода Анны. Великий князь Всеволод вступил во второй брак в 1206 году. И что она дала греческое название селу. Ставрас означает крест. Но это лишь предание. В конце концов есть былинное имя Ставр, от которого тоже могло произойти название древнего села. В Ставрово впервые упоминается в письменных источниках в 1515 году как дворцовое село. В псцовых книгах 1650 года значится в числе вотчин московского Вознесенского девичьего монастыря. К концу XIX века В селе Ставрове работали три ткацкие мануфактуры, мельница на реке Колокше, развивалась торговля. До 1917 года Ставрово было волостным центром. В 1930-е годы корпуса бывших ткацких фабрик стояли пустыми. Некоторое время в них размещались скотные дворы колхоза Путь к коммунизму. Часть населения Не была связана с сельским хозяйством, а работала в артелях, плотницкие, швейные и другие. В одна тысяча девятьсот сорок пятом—одна тысяча девятьсот шестьдесят третьих годах Ставрово было районным центром Владимирской области. В одна тысяча девятьсот сорок шестом году в селе построен завод автоносос. Но лишь в одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году село получило статус поселка городского типа. В то время там проживало три с половиной тысячи человек. Мы хотели посетить Ставровский музей, там есть экспозиция, посвященная Владимиру Солоухину, но он оказался еще закрытым. От исторического ядра к северной окраине поселка ведет улица Жуковского, застроенная частными домами. В конце улицы расположена поселковая больница на берегу Колыкши. При впадении в неё небольшой, но хорошо известный жителям посёлка речки Берлюги или Берлюшки. Длина реки 4 км. По левому берегу на протяжении 2 км её среднего течения тянется дачная зона. Сначала это деревня Монакова, в которой постоянных жителей всего 4 человека, а дачных участков не менее 100. Далее на реке создано два пруда. большей из которых имеет длину 900 м и максимальную ширину 150 м. Вдоль них расположены дачные посёлки Чистые пруды и Белый двор. Про дорогу от Ставрово до Алепино. От Ставрово до Алепино осталось ехать 17 км, то есть не более четверти часа, если нигде не останавливаться и тем более никуда не заезжать. О удивительных местах на этом коротком пути столько, что их хватило бы на несколько отдельных экскурсий, как хотя бы не притормозить возле некоторых из них. В 2 км от Ставрово поворот на село Жерихово, до которого от шоссе всего 2 км. Первое письменное упоминание о селе относится к 1622 году, когда его владельцем был Раф Родионович Всеволожский, находившийся в то время на службе при московском царском дворе. Последним владельцем имения Жерихово из знаменитого дворянского рода Всеволожских был Николай Сергеевич Всеволожский, представитель 31-го поколения рода Всеволожских от Рюрика. Несмотря на свою родословную, Всеволожские не были князьями, утратив этот титул ещё в 15-м веке. В 1848 году Николай Сергеевич Всеволожский продал родовую вотчину графу Валериану Николаевичу Зубову, внуку Суворова, по завещанию которого имение в 1857 году перешло к негине Наталье Владимировне Аваленской, урождённой Мизенцовой, его племяннице, правнучке Суворова. Её муж, князь Сергей Александрович, с 1870 года носил тройную фамилию: Абаленский, Нилединский, Милецкий. Из троих их сыновей имение наследовал младший, Платон Сергеевич Абаленский. С 1878 года был женат на фрейлине высочайшего двора Марии Константиновне Нарышкиной, 1861. 1929 года. Дочери коммергера Константина Павловича Нарышкина. В 1897 году их брак распался. Последним из Заболенских, имевших отношение к усадьбе, был их младший сын Владимир Платонович, родившийся в 1893 году в царском селе. Как видим, усадьбой более двух веков Владели всеволожские, затем зубовы и наконец два поколения оболенских. Десятки сложных, порой трагичных судеб. Это одна из причин, по которой история усадьбы буквально соткана из легенд, сказаний и домыслов, чаще всего весьма далёких от истины. Хорошей почвой для рождения легенд явился неповторимый облик усадьбы, который складывался в течение трёх веков. Любой, кто подходил к главному зданию усадьбы впервые, останавливался, поражённый его необычным обликом. Центральная улица села, застроенная вблизи господского дома старинными кирпичными одноэтажными домами, как бы продолжается в усадьбе короткой подъездной аллеей двухвековых дубов. За ней открывается парадный фасад господского дома, который по праву можно назвать дворцом. Симметричная композиция из центрального двухэтажного корпуса, соединённого дугообразными галереями и крыльями с двумя высокими нарядными башнями, широко распахивается перед вами. Одним взглядом её трудно охватить и также трудно сфотографировать. Летом дворец можно сфотографировать только фрагментами. Мешает размах крыльев дворца и буйная зелень курданёра. Парадного двора перед зданием, ограниченного главным корпусом и боковыми флигелями. Оказавшись у въездных ворот бывшего имения, кажется, что нет повода для неподдельного восторга при встрече с очередным порушенным дворянским гнездом. И даже тогда, когда в просвете короткой подъездной аллеи взору открывается приземистый с колонным крыльцом барский дом, обводим взглядом курданёр, и вдруг В среди буйной зелени замечаем по сторонам от круглых галерей кирпичные башни хороших пропорций, с удивительно эффектным декором. Архитектурный облик парадного ядра Жерихова чрезвычайно интересен. Вероятно, он складывался под впечатлением от грандиозных архитектурных замыслов XIX столетия. Перестройка усадьбы в 1830-х годах значительно затронула образный строй в репрезентативной части, которая всё же не была приведена к стилевому единству. Эти высотные акценты не только превратили помещичий дом в подобие замка, но и сообщили всему ансамблю некую таинственность, мистический шарм. После увиденного с уверенностью могу сказать, что если известное многим Муромцева жемчужина Владимирской земли всё же имеет похожее на себя строение, то ничего напоминающее Жерехово я ещё не встречал, писал Солоухин. В советские годы усадебный дворец чудом сохранился, хотя некоторое время использовался под скотный двор. В залах с липными потолками стояли коровы. В 1946 году в усадьбе был организован дом отдыха Владимирский. Именно в те годы оттачивались легенды и предания, связанные с усадьбой. которые из года в год рассказывались отдыхающим персоналом дома отдыха из старожилами села Жерехова, ещё помнившими царские времена. В годы перестройки дом отдыха был закрыт, а затем на его базе был создан Жереховский психоневрологический интернат. отличается усадьба от всех прочих и тем, что в 1880-90-е годы к западу от усадебного парка был посажен лес площадью более 400 гектаров, который и сейчас называется Абаленским лесом. В настоящее время это кварталы 62-65 Тамровского лесничества Собинского лесохоза. Более 200 гектаров в этих кварталах Занимают лесные культуры ели обыкновенной, сосны обыкновенной, лиственницы Сукачёва, дуба черешчатого, вяза обыкновенного, кедра сибирского, в которых основная культура занимает 90-100 процентов. В лесу до сих пор просматриваются аллеи старых берез, елей, лиственниц. Посадка леса производилась рассадой, а вдоль аллей высаживались крупномерные деревья. Самая известная из них Катина аллея, длиной 1700 м. Название аллеи связано с одной из легенд усадьбы. Кроме того, у деревни Жерихово посадки велись ещё при Всеволожских. К лесному массиву примыкает небольшой дендрарий, где растут акклиматизированные деревья: каштан, акация жёлтая, свидина белая, карельская берёза. Кедр Сибирский, сосна Веймутова, лиственница Сукачева, береза желтая, бархат Амурский, ясень Пенсильванский, клен Австралийский, клен Татарский, рябина обыкновенная, акация белая. Между дендрарием и усадебным парком располагается фруктовый сад. Здесь на площади тридцать гектаров размещалось семь тысяч триста плодовых растений, в основном яблонь. Сад вымерс в суровую зиму 1939 года. В лесном массиве берет начало и пересекает его река Тимириха, правый приток Колокши. Длина реки пять километров. Она протекает мимо усадьбы, мимо села Жерихово и впадает в Колокшу в двух километрах ниже усадьбы, в одном километре ниже околицы села. На реке напротив усадьбы сохранился старый пруд. Над прудом стоял храмовый комплекс холодной церкви Сергия Радонежского 1731 года и теплой церкви Боголюбовской иконы Божией Матери 1869 года. В советское время Сергievская церковь избежала участи быть полностью разрушенной, но она и под склад использовалась и без хозной стояла. А рядом стоявшей Боголюбовской церкви остались развалины. Через 2 км после поворота на Жерехово шоссе Р75 на протяжении полутора километров пересекала юго-западную окраину Абаленского леса. В 2000 году Абаленский лес вместе с дендрарием получил статус особо охраняемой природной территории. Государственный комплекс, ландшафтный заказник, лесной массив Абаленский лес. Площадь заказника 436 га. Ещё через километр поворот к очередной усадьбе. В 2 км от шоссе, в деревне Орехово расположен мемориальный дом-музей усадьба Николая Егоровича Жуковского. Имя Николая Егоровича Жуковского, отца русской авиации, известно каждому. Вот некоторые моменты его жизни. Родился в 1847 году в селе Орехове. В 1867 году окончил физико-математический факультет Московского университета и начал трудовую деятельность преподавателем физики в женской гимназии. С 1886 года Жуковский экстраординарный профессор Московского университета. Пока в кафедре прикладной механики с одна тысяча восемьсот девяносто третьего года действительный статский советник. В одна тысяча восемьсот девяносто четвертом году Жуковский был избран членом корреспондентом Академии наук. В одна тысяча девятьсот четвертом году участник создания аэродинамического института в Кучине под Москвой. В одна тысяча девятьсот пятом году избран президентом Московского математического общества. Жуковский возглавил создание аэродинамической лаборатории в Московском высшем техническом училище. При его активном участии были созданы Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ, который он и возглавил. Московский аэротехникум впоследствии военно-воздушная академия. Неудивительно, что в 1920 году В ознаменование пятидесятилетия научной деятельности Жуковского и больших заслуг его как отца русской авиации был издан декрет Совета народных комиссаров за подписью Ленина об учреждении премии имени Жуковского за лучшие труды по математике и механике. Об издании трудов Жуковского, а также о ряде льгот для самого учёного. Неудивительно и то, что Жуковскому в те годы приписывали почти пролетарское происхождение. Отец, Егор Иванович Жуковский, инженер путеец, окончивший институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге. Выйдя в отставку в 1844 году, занимался сельским хозяйством, работал управляющим в соседних с Ореховом помещичьих хозяйств. Неудивительно и то, что усадьбу в Орехове не тронули. И более того, там был открыт один из первых в стране мемориальных музеев. Ну а какова история самой усадьбы в Орехове и как инженер Пуцеец стал владельцем барской усадьбы? Усадьба Ворехова в Орехово в XVII-XVIII веках, как и усадьба в Жерехове, была во владении Всеволожских, но другой ветви их рода. В качестве родового поместья она была закреплена Екатериной II во второй половине XVIII века за Николаем Михайловичем Всеволожским, надворным советником, секунт-майором. После смерти Николая Михайловича усадьба перешла по завещанию к его вдове Марии Ивановне. Именно они и обустроили усадьбу, деревянный усадебный дом, отличающийся благородной простотой. в лигеля, оранжерей, конюшни, регулярный липовый парк, подъездная берёзовая аллея всё было мастерски вписано в окружающую природу, образовав удивительный по гармоничности ансамбль. В 1839 году усадьбу унаследовал русский дворянин Липунов и тут же заложил её в Владимирский приказ общественного призрения на 26 лет. за пятнадцать тысяч рублей серебром. В 1841 году, подыскивая себе жилье, на усадьбу Ворехова обратили внимание переведенные в эти края по службе на строительство Нижегородской железной дороги инженер путей сообщения Егор Иванович Жуковский и его супруга Анна Николаевна. Егор Иванович родом из мелкопоместных дворян, но получил хорошее образование. Во Владимир он приехал в чине штабс капитана. Усадьбу супруги выкупили в рассрочку на двадцать пять лет. Кроме усадьбы Гжуковским перешло сто двенадцать гектаров земли, пятьдесят шесть крепостных душ и прилегающие к усадьбе пруды и парк. Так что это была дворянская помещичья усадьба. Скоро Егор Иванович подал в отставку, чтобы полностью посвятить себя усадьбе и семье. Жуковские долгие годы были ограничены в средствах. Ежегодные выплаты за усадьбу и большая семья 6 детей. Поэтому Егору Ивановичу время от времени приходилось работать управляющим в соседних усадьбах, в частности в Жерехове. Тем не менее, в 1846 году усадьба была капитально перестроена. Николай Егорович Жуковский родился в 1847 году. В усадьбе прошло его детство. Отец, интеллигентный и образованный человек, привил Николаю тягу к знаниям и технике. Николай возвращался сюда на время летних каникул. Здесь он позже и охотился, и писал свои научные труды. Орехово было творческой лабораторией учёного. Более 200 его научных работ родилось именно здесь. После смерти учёного часть обширного дома с 1921 по 1936 год занимала школа. В части дома жили учителя. Часть дома была оставлена за родственниками Жуковского. В октябре 1937 года по постановлению Совета народных комиссаров был открыт мемориальный дом-музей с парком в 12 гектаров. Его первым директором становится родная племянница Николая Егоровича, Вера Александровна Жуковская. Экспозиции расположены в 11 комнатах первого этажа. В семи комнатах воссоздан интерьер барского дома, в четырёх научное наследие учёного. В залах музея представлены уникальные экспонаты: личные вещи учёного, мебель семьи, рояль, часы. Библиотека на четырёх европейских языках, охотничьи принадлежности, картины, семейные фотографии. Остаётся добавить, что в усадьбе Жуковского нет той мистической таинственности усадьбы Оболенских, которая породила множество легенд и преданий. Но свои легенды можно услышать и здесь. И это очень отличает усадьбу Варехове от большинства всех других усадеб. Здесь посетители погружаются в атмосферу конца XIX начала XX века. Всё-таки это музей. Способствуют этому и нестандартные формы работы музея с посетителями. Так в усадьбу гости могут приехать на программу Русская свадьба, провести фотосессию с друзьями в доме или усадьбе, послушать чудесную музыку старинного рояля. поиграть в горелки на Троицу, отведать блинов на Масленицу, погадать на крещение и провести новогодние праздники с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. В поместье туристам расскажут о народных, светских и церковных праздниках, предскажут судьбу по знакам зодиака. Проехав лишние 10 км, мы обозрели две интереснейшие старинные усадьбы. А через два с половиной километра после поворота на Орехово очередной поворот на Рождествено один километр и Радмирово три километра. Если организовать поездку в Жерехово и Орехово, то можно заехать и в эти села. Правда, ни в Рождествене, ни в Радмирове нет старинных дворянских усадеб. Но возле Радмирова находится один из самых красивых в области прудов. Создан он на реке Радмировки. и настолько органично вписался в природный ландшафт, что кажется, сама природа его и создала. Это субъективное мнение, но если кто-то с этим не согласен, пусть назовет другой искусственный водоем более живописный, чем пруд на Ратмировке. Слова о самом красивом в области пруде заинтересовали буквально всех. Вот бы его увидеть. Почему нет? Мы просто можем проехать в Олеепино другой дорогой, которая идет мимо пруда. Это всего на три с половиной километра длиннее, чем путь по шоссе. Им в очередной раз свернулись с шоссе. Рождественное старинное село с богатым прошлым. Свое название оно получило по церкви Рождества Христова, впервые упомянутой в 1676 году. В то время село было в отчизне князя Ивана Ивановича Рамадановского. В 1733 году вместо сгоревшей церкви была построена новая деревянная церковь. В то время селом владел тайный советник, сенатор Александр Львович Нарышкин. По словам сторожилов, церковь в Рождествене была необычной архитектуры, а колокольня считалась самой высокой в округе. Они обычности архитектуры церкви можно судить по тому, что от неё сохранилось. А вот от усадьбы Всеволожских, главный дом усадьбы, как и в Орехове, был деревянным, даже следа не осталось. Остатки храма вызывают неподдельный интерес у каждого, кто видит их в первый раз. Издалека здание никак не похоже на развалины храма. Церковь? А я голову ломаю, что это за сооружение? Церковь, ротонда какая-то. Похожа на полуразрушенную водонапорную башню. Но когда подойдёшь поближе, видно, что это был храм, и его даже начали реконструировать. В конце XIX века в Рождествено было 154 двора, и проживал 891 человек, 425 душ мужского и 466 душ женского пола. Современное Рождествено по-прежнему крупное село, в котором живет семьсот жителей, в том числе триста тридцать одна душа мужского и триста шестьдесят девять душ женского пола. Славно оно не своим прошлым, а днём сегодняшним. В недалёком прошлом центральная усадьба колхоза имени Ленина и центр Рождественского сельсовета. В тысяча девятьсот девяносто седьмом году колхоз был реорганизован в сельскохозяйственный производственный кооператив СПК колхоз имени Ленина, а в две тысячи одиннадцатом году в ЗАО колхоз имени Ленина. В настоящее время Рождествено является центром Рождественского сельского поселения, в которое входит двадцать пять населенных пунктов. Крупнейшие из них Рождествено семьсот человек Фетинина. 462 человека и Ельтисуново 215 человек. Среди них и небольшое село Алепино 16 человек. От Рождествено до него через Родмирово 10 км. А если возвращаться на шоссе 9 км. Школа, детский комбинат, дом культуры, библиотека, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, магазины, столовая. Почта, гостиница, коттеджи, чистота на улицах. Чтобы во Владимире, например, на душу населения приходилось столько же физкультурно-оздоровительных центров с бассейнами, как в Рождествено, их пришлось бы построить 350. Разве это не достопримечательность? ЗАО входит в число лучших сельхозпредприятий не только в районе, области, но и в Центральной России. ведущая отрасль в хозяйстве – производство молока, которое занимает в структуре реализации девяносто процентов. Кроме того, хозяйство является племенным заводом по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы и семеноводческим хозяйством. Поголовье крупнорогатого скота составляет четыре тысячи пятьсот голов, в том числе две тысячи коров. Надой на фуражную корову за год превышает восемь тысяч килограмм, среднесуточный привес девятьсот пятьдесят грамм, выручка от реализации на одного работающего два с половиной миллиона рублей в год. Такими успехами хозяйство во многом обязано своему бессменному с одна тысяча девятьсот девяносто третьего года руководителю Наталье Ивановне Ершовой. Хозяйство содержит за счет своих средств. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Все услуги для рабочих и детей бесплатные. На фермах функционирует душ и установлены стиральные машины. Работники полностью обеспечены спецодеждой, им предоставлено бесплатное питание в столовой. Регулярно бесплатно выдаётся мясо и молоко. Оплачиваются санаторные путёвки и дорогостоящие операции. Выделяются денежные средства для медицинского обследования, но туристические поездки, посещение театров, проведение вечеров отдыха. Школа, детский комбинат, дом культуры в Рождествено тоже находятся в привилегированном положении, потому что ЗАО и им оказывает заметную поддержку. Разве всё это не является достопримечательностью? На территории ЗАО построено современные фермы компьютеризированный комбикормовый завод по приготовлению кормов для крупного рогатого скота удивляет чистота на территории производственного центра место работы доярок напоминает отсек фантастического космического корабля от Рождественна до Ратмирова ведут две дороги асфальтом два километра каменкой девятьсот метров мы поехали каменкой потому что именно она проходит мимо самого красивого пруда 500 м до плотины 200 м по плотине и 200 м очень крутого подъёма к Кратмирово. Дорогу не стали асфальтировать, потому что зимой, например, не всякая машина преодолеет крутой подъём к Кратмирово. Ну и хорошо. Старинная каменка более гармонирует с самым красивым прудом, чем асфальт. Открывшаяся картина полностью оправдала ожидания экскурсантов. Ротмирово старинное село. Местные жители считают, что название села пошло с одней примирения в этом месте русской и татарской рачей. Но это лишь легенда. Этимология села сходна с этимологией сёл Иваново, Петрово, Сидорово, то есть связана или с именем Ротмир, или с фамилией, произошедшей от этого имени. Имя Ратмир имеет старославянские корни и означает «ратующий за мир», то есть защищающий мир. В Ратмирове сохранились кирпичные дома до революционной постройки, напоминающие о том, что некогда это было богатое многолюдное село. Каменную церковь Троицы Живоначальной построил в селе в 1834 году крестьянин Антип Прошин. разбогатевший на торговле кирпичом. Незамысловато архитектура храма, расположенного на берегу небольшого пруда, но насколько трогает душу сельский пейзаж. После того, как в 1950 году колхоз в Ротмирове был в числе семи других колхозов объединён в колхоз имени Ленина с центральной усадьбой в селе Рождественна, Ротмирово стало чахнуть. Кто-то переехал в город, А многие из тех, кто остался в колхозе, постепенно переезжали из старых изб в дома и благоустроенные квартиры на центральной усадьбе. В настоящее время в селе живет всего двадцать четыре человека, но у села дачное будущее. Место уж больно красивое. От Радмирова до Лепина мы ехали пустынными асфальтированными дорогами. На территории поселения довольно густая сеть дорог. И без проводника не обойтись. Здесь налево, говорю я водителю, а прямо пошла дорога на Ельтисунова. Здесь налево, подсказываю я на очередном перекрёстке, а направо пошла дорога на Фетинина. Здесь направо это уже поворот на Лепина, а прямо шоссе продолжает путь на Фетинина и далее вплоть до Юрьево-Польского. про Алепина и его окрестности. Выехав из Владимира в 8:00 утра, мы в начале 11-го были уже в Алепине. Это с учётом небольших остановок в Ставрове, Жерехове, Орехове, Рождествене, Ратмирове. О селе Алепине речь уже шла. Хочется лишь повторить: окрестности Алепина очень живописны. А днях 17-22 своего путешествия Владимир Сологубhin оставил всего три строчки. Эти дни мы провели в Алепине. Но село Алепино, его люди и окрестности могут составить для меня предмет отдельной книги, которую я когда-нибудь обязательно напишу. Именно оставил, потому что поначалу глава о пребывании в Алепино получалась у него очень большая. Писатель сокращал её и сокращал. Но однажды его посетила счастливая мысль о написании отдельной книги о своем родном селе. Владимир Солоухин написал очень важную для себя книгу, а читатели получили в подарок не главу к Владимирским проселкам, а лирическую повесть «Капля расы». Тысяча девятьсот пятьдесят шестой год был последним годом для большого дома Солоухиных, когда в нем ни на день не останавливалась жизнь. Весной 1959 года, работая в Алепине над каплей росы, он писал о своём родном доме. Но теперь он совершенно пуст, ибо отец мой помер. Вот уже скоро будет 3 года. Мать переехала ко мне в Москву и приезжает в Алепино лишь в летние месяцы. А все мои братья и сёстры кто где, в разных городах. Нас было 10 человек. старшему Константину теперь за шестьдесят, а мне младшему стукнуло тридцать пять. Владимир Соловухин не был писателем деревенщиком, более того, недолюбливал их, живущих в Москве, но плачущих по исчезающим деревенькам. Однажды я слышал, как он раздраженно одернул одного из таких плачущих, переезжая сюда с семьей к началу учебного года. Выбирая любую деревеньку в окрестностях Алепина, в марте поговорим. Сам он смотрел на это очень прагматично. Близ Шунова стоит деревенька Зельники, в которой осталось теперь три дома, а население в тех домах 13 человек, пять женского и восемь мужского пола. Когда недавно во все деревни проводили электричество, то столкнулись со следующей хозяйственной проблемой. Чтобы осветить три дома в Зельниках, надо потратить леса на столбы столько, что хватило бы на три новых сруба. К тому же каждому понятно, скоро и эти три семьи переселятся либо в Шуново, либо в Алепино, и так же как кревец, деревня Зельники останется только в воспоминаниях. Вот почему Зельники остались без электричества. Здесь ключевые слова каждому понятно. Кому непонятно, он предлагал немедленно переехать в любую из исчезающих деревень, на выбор. На сегодняшний день в радиусе пяти километров от Олеppина бесследно исчезли четырнадцать из двадцати семи сел и деревень, которые еще застал Солоухин, в том числе и упомянутые выше Кревец и Зельники. Семь сел и деревень являются дачными поселениями без постоянных жителей. В Спасском двадцать пять домов, в Корнилкове девятнадцать домов, в Прокошихи пятнадцать домов. Самыми крупными по последней переписи населенными пунктами являются Шуново тридцать один человек, Олепино шестнадцать человек, Василево восемь человек. Итак, почти по всей России. Число населённых пунктов в России по данным переписи. Города. Перепись 2002 года 1098, в 2010 1100. Посёлки городского типа 1842, в 2002 1842, в 2010 1286. Сельские населённые пункты В две тысячи втором сто пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят девять, в том числе без населения тринадцать тысяч восемьдесят шесть. В две тысячи десятом сто пятьдесят три тысячи сто двадцать пять, в том числе без населения девятнадцать тысяч четыреста тридцать девять. Сегодня около семьдесят пяти процентов сельских населенных пунктов – это села, деревни, поселки, в которых большинство их населения Люди, которые живут не потому, что таков их выбор, а потому, что они вынуждены жить или доживать в них. В перспективе останутся в основном те населённые пункты, в которых жители захотят жить сознательно. По поводу того, сколько их будет, прогнозы разные. Одно несомненно, процесс урбанизации в России ещё не закончился. В ближайшие десятилетия будет уменьшаться и число сельских населенных пунктов, и численность сельского населения. Так хотят люди, и это не противоречит интересам государства. Для плачущих по исчезающим деревням выбор широк. Выбирая любую из 153 125. В число двадцати семи сел и деревень, окружавших Олепино, не включено село Черкутино, тысяча два жителя, расположенное в пяти километрах от Олепина на шоссе Р семьдесят пять. Оно осталось в стороне от нашей сегодняшней экскурсии, но обычно его посещают все, кто приезжает в Олепино к Солоухину. Здесь учился Владимир Солоухин. Сегодня его имя носит одна из улиц села и школа, в которой создан уголок Солоухина. Черкутино старинное село. Но первое письменное упоминание о Черкутино относится к 1628 году, когда оно было дворцовым селом с деревянной церковью Космы и Домиана. В 1685 году Черкутинскую дворцовую волость получили во владение братья Петр и Иван Солтыковы. В то время, кроме села Черкутина и приселка Олепина, в волости числилось тридцать две старых деревни и двенадцать новых. Новыми называли деревни, возникшие после литовского разорения начала семнадцатого века. В то время в селе упоминаются две другие деревянные церкви: Холодная Богородицкая. с пределом Космы и Демьяна и тёплое Никольское. В 1693 году братья разделили владения. Церквина осталась за Петром Самойловичем, а Ивану Самойловичу досталась Алепина. Каменная Никольская церковь была построена в 1736 году Иваном Алексеевичем Салтыковым, а Николай Иванович Салтыков Ставит в одна тысяча восемьсот первом году большой каменный храм Рождества Богородицы, а в одна тысяча восемьсот втором году отдельностоящую колокольню этого храма. Черкутина родина великого сына Владимирской земли Михаила Михайловича Спиранского, общественного и государственного деятеля, реформатора, законотворца. Михаил Михайлович Спиранский родился в 1772 году в семье настоятеля Никольской церкви села Черкутино. Учился во Владимирской духовной семинарии, причём в тот период, когда в семинарии преподавали множество общеобразовательных предметов: математику, физику, географию, арифметику и другие. А затем в главной семинарии при Александро-Невской лавре. Михаил Спиранский привлёк внимание Александра I как составитель докладов и отчётов по Министерству внутренних дел, в котором служил в качестве статс-секретаря. Когда в 1806 году, когда министр внутренних дел князь Кочубей во время болезни стал посылать Спиранского к императору с докладами вместо себя, государь немедленно оценил выдающиеся способности Спиранского. В жизни Спиранского были и взлёты, и падения, но о нём, как о личности в истории, лучше всего говорят его современники и те, кто позже мог оценить его вклад во благо России. Администрация Владимирской семинарии отзывалась о нём так: способен, понятен, доброго успеха, острого понятия. Семинаристы прозвали его спасовыми очами. Как отмечал Пушкин, Спиранский и Аракчеевы, как наиболее заметные фигуры в эпоху Александра I, стояли в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага. Аракчеев о Спиранском сказал так: "Будь у меня хоть треть ума Спиранского, я был бы великим человеком". Наполеон назвал Спиранского единственной светлой головой у России. теб меняешь мне этого человека на какое-нибудь из моих королевств, обращался он к Александру I. Вальтер в православно-богословской оболочке, именовал его российский историк Ключевский. В романе Война и мир Толстой показал Поповича разумным, строго мыслящим, огромного ума человеком, энергией и упорством достигшим власти. и употребляющим её только для блага России. Николай I, узнав о смерти Спиранского, говорил: "Я нашёл в нём самого верного и ревностного слугу, с огромными сведениями, с огромной опытностью, с неутомившею никогда деятельностью. Теперь все знают, чем я, чем Россия ему обязаны, и клеветники давно замолчали". Основами, формирующими высокую нравственность человека, Спиранский наряду со страданиями считал добрую книгу, умный разговор, музыку, различные науки, но особенно религию и молитвы. Однако, вернёмся в Олепино. Местные жители уже давно привыкли к тому, что летом в гости к Солоухину люди приезжают почти каждый день. Салаухин, в моём понимании, Юрий Гагарин, он проложил тропинку, а мы идём следом широкой дорогой к культуре, истории, духовности. Считайте следователь его творчества Владимирский поэт и прозаик Николай Дмитриевич Лалакин. Николай Лалакин прошёл по Владимирским просёлкам и пишет об увиденном, не подражая Владимиру Салаухину, но вдохновляясь его творчеством. Едут школьники, студенты, рабочие, пенсионеры, чтобы побывать на могиле писателя и мысленно выскажать слова признательности за ту проложенную им тропинку, которую превратили в широкую дорогу тысячи человек, частично или полностью повторивших его маршрут пешком, на автомобилях, на велосипедах. Поэты, прозаики, журналисты, композиторы, художники едут и едут в Лепино, чтобы побывать у истоков творчества великого писателя. Журналисты пишут статьи и очерки. Прозаики пишут рассказы и повести, в та же, как у Солоухина, почти документальная точность, но облечённая в литературную форму. Поэты пишут стихи, посвящённые Солоухину, Композиторы сочиняют песни на стихи Солоухина, художники рисуют картины. Сегодня к многотысячной армии поклонников творчества Солоухина прибавится и наша группа. За 2 дня мы повторим 23-й, 26-й дни его путешествия, ничего при этом не пропустив. Солоухин тоже хотел пройти этот участок за 2 дня, но помешали дожди. Путешественники Половину времени просидели в небылом в доме колхозника, слушая разговоры постояльцев. Все лето ждали, до да молили, а два дня полил и напугал и надоел. И то два дня, кажется, что неделю. Каждый, кто въезжает в Оле́пино, сначала видит Оле́пинские пруды. На берегу второго пруда стоит Покровская церковь, верящая в свое возрождение. Рядом памятник жителям деревни, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны. Знакомый всем по многочисленным фотографиям дом писателя. Дорога к сельскому кладбищу. Могила Владимира Алексеевича Солоухина. Полянка на взгорье над Дворшей, где подолгу любил сидеть писатель, любуясь дух захватывающим простором, размышлять о чём-то своём, сокровенном. А эти размышления рождали книги, благодаря которым самые сокровенные его мысли становились нашим общим достоянием. На взгорье, над Дворшей, был наш первый общий завтрак. Без костра, всё было привезено с собой. Наш неукоснительный принцип место отдыха оставлять после себя в идеальной чистоте. С этой целью мы возим с собой перчатки и мешки для мусора. А особенности их путешествия по Ополью в непогоду. 6 дней Салаухин и его спутники отдыхали в Алепино, наслаждаясь всеми прелестями этого отдыха. Отличная погода, рыбалка, грибы, ягоды, дары сада и огорода, общение с земляками писателя. А на седьмой день с утра зарядил дождь. Путешественникам стало понятно, что выходить в путь нужно было еще три дня назад, чтобы до дождей добраться до Суздаля, то есть пересечь Аполе. Преселочные дороги в Аполе после дождей становились трудно преодолеваемыми для пешеходов и лошадей с повозками, и абсолютно непроходимыми для автомобилей. А других дорог, которые вели бы к Суздалию, в 1956 году в Аполе не было. За Суздалем же начинались супесчаные и песчаные почвы, которые, как считалось, были не так восприимчивы к дождям. К вечеру вроде бы распогодилось, и путешественники решили, что если и утром дождя не будет, они продолжат путь по просёлкам. За один день дороги не должно было сильно развести. Наступило утро, дождя не было, и путешествие продолжилось. Это был 23-й день для Владимира Солоухина, включая 7 дней, проведённых в Валепино. Мы тоже продолжили своё путешествие, и это был 17-й день для нас, включая 2 дня, проведённых во Владимире. Нам везло с погодой, чего нельзя было сказать о Солоухине и его спутниках. Не успели они отойти и на километр от околицы села, как их стала настигать туча. Не задачливые путешественники побежали. Нет, не обратно в село, это было бы бежать навстречу туче, а вперёд к лесу. Самойловские ёлки должны были спасти нас от дождя, надеялись они. Но туча настигла их, обрушив на плечи бурлящую, паюльски тёплую, ливневую волну. Бежать дальше не было смысла. Дорога осклизла и идти стало плохо. Жирная грязь налипла на башмаки, так что мы обрадовались, когда начался лес с густой травой по сторонам тропинки. Промокшие до нитки, они пересекли Самойловский лес и вышли к деревне Корнево. Этим же путём пошли и мы, группа в 18 человек, не считая водителя автобуса. Но погода нам, повторюсь, благоприятствовала. Кроме того, Худо ли, бедно ли, сегодня о поле можно пересечь во всех направлениях, даже если дожди будут лить и лить. Вот и залепино в корнево, можно проехать по асфальту, только не напрямую через Самойловский лес, а огибая его.